Глава четырнадцатая Лютовали январские морозы, дороги и перепутья заметало сугробами. Дворянские усадьбы и деревеньки затерялись в глубоких снегах. Над жильем синели дымки, люди оберегались от стужи. Птица замерзала на лету. Никита Демидов приехал в Казань. Над Волгой стлался густой туман. На левобережье на бугре выселся оснеженный Кремль. Над башней Сумбеки велось воронье, да в прозоры грозно глядели пушки. В городе чуялись тревога и настороженность. Служилые люди упрятали семьи в Кремль за толстые стены. На торжках кипела давняя бестолочь, но народ держался дерзко. Поговаривали о башкирах и беглых холопах, что походом идут на Казань. Заводчик Демидов остановился на монастырском подворье. Монашеское братье смонило измученного дорогой Никиту в баню, жарко испарило. Поглядывая с горячего полка на сытых монахов, туляк морщил переносие. Разъелись. Чреслами до да волосами окаянные, на баб схожи. Тьфу, грех один. Монахи хлестались вениками на славу. Распаренные чернецы выпили не одну корчагу холодного квасу. От горячих тучных телес чернецов валил пар. Отходил мясоед, и братья в предбаннике услаждала чрево холодной телятиной и жирными колбасами до да грибочками. Ели страшно, за семерых один. Никита Демидов от еды в бане отказался, про себя укорил монахов, чревоугодники. После доброй бани и крепкого сна Демидов поехал в Кремль к воеводе. На Кремлевской площади перед судной избой на глаголях повешены два мужика в лаптях. Ветер раскачивал их трупы. «Мятежники!» — подумал Никита Провисельников. Прохожий стрелец, оскалив зубы, весело крикнул Демидову. «Наглядывай, «Да как холопы портянки сушат!» На зеленых крышах башен погасал отцвет заката. В дальние кремлевские ворота проехали конные рейтеры. В покоях воеводы жарко натоплено. Боярин с породистым лицом, румян, доволен... Встретил он Демидова приветливо. У воеводы гостил архиерей. На владыке шелковая ряса и золоченый наперстный крест. Оба уговаривали заводчика. — Куда собрался Демидыч? На дорогах шибко опасно, Народишка заворовался! Никита засунул руку за пояс, тряхнул головой. — Ничего, побьем, заворуев! Владыка скрестил на чреве пухлые руки, вздохнул. Я и то благословляю князя, да отсрочивает. наровит без того миром поладить. Воевода, обутый в меховые чулки, ходил тихим неслышным шагом. Руки он заложил за спину, и на речь архиерея откликнулся спокойно. — Время, но не военное, свеи наседают. Народишко сердить опасно. Демидов поморщился. — Так. А коли они нас прирежут? Владыка смежил веки, зевнул, перекрестил рот. «Ой, страхи!» Боярин присел на скамью, скинул с головы бархатную мурмолку, волосы поблескивали серебром. «Супротивника на сговор будем брать, на то царская воля, но не шлю толмача до да татаришек для разговоров с ворами». Демидов подошел к израстцовой печи и прислонился к ней широченной костистой спиной. За слюдяным окном темнело, погасли синие сумерки. Померещились Никите завьюженные заводы, горы. Он неожиданно попросил воеводу. — Доброе дело ты удумал, князь. Разреши с тем толмачом до да татаришками ехать мне, засаглядатая. — Ей-ей, князь, сгожусь. Воевода от изумления раскрыл рот, глаза округлились. — Да ты, Демидыч, с пусту болтнул знать. — По что с пусту? — В самом деле поеду. Ты не гляди, князь, что годов мне много, силы у меня еще немало. Грудь крепкая, мускулистая. — Старика молодец, — похвалил владыка. — Пусть едет. Голова разумная и толк будет. Воевода махнул рукой. — Там увидим. — А не испить ли чего, владыка? Архирей сладко прищурил глаза. — Под гусятинку или под поросеночка, хозяин? Воевода, поддерживая под локоть владыку, отвел гостей в столовую горницу. На столе горели свечи, освещали обильную еду и сулейи В них поблескивали меды, наливки, настоянные на травах. Владыка благословил пищу, чмокнул губами. — Ох, голубь! Среди деревянных и оловянных блюд лежал жареный поросенок с румяной корочкой. Никита плотоядно посмотрел на яство и сел за стол. — С Богом, гостюшки! — пригласил воевода, и все навалились на еду. Никита Демидов надел нагольный тулуп, баранью шапку, обулся в теплые пимы. За пояс хозяин заткнул острый топор, взобрался на кряжистого коня. На борду всадника и конскую шерсть осел густой иней. Мороз сдавал. На звонницах отзванивали колокола, день был праздничный, Сретине. Смутного Смутного неба падал сухой снежок. Демидов, укрепляясь на спине коня, пророчил. — На Сретине снежок, весной дожжок, так? У ворот Демидова поджидали конные ясачные татары и толмач Махмед Выкрест. Высокий черноусый толмач оглядел Никиту, недовольно качнул головой. — Чижало едет, бачка. Демидов не ответил толкачу, сидел на коне важно, осанисто, хотя и ныла слегка больная нога. Выехал вперед в атаги и гаркнул. — Эй, молодцы, слушай меня! Поехали! Конное посольство тронулось из Казани по Арской дороге. На полях лежал глубокий снег, на дорогах встречались редкие подводы, они сворачивали в сторону. Встречные с любопытством разглядывали конников. В деревеньках Толмач расспрашивал про неспокойных башкиров, но угрюмые татары отмалчивались. От студенных ветров стыло тело, хотелось есть. Татары ели конину, уговаривали Демидова, тот не польстился. Ехали два дня и ночь. И в восьмидесяти верстах от Казани встретили невиданное воинство. В долине в большом татарском селе несметно копошился народ, дымили костры. На встречу казанцам на быстрых коньках мчались башкиры. Демидов издали заметил, у кого казацкие пики, у кого просто палки. Эх и воинство, с презрением подумал Никита и, быстро вытащив из-за пазухи полотенца, повязал его через плечо. То же сделали и сопровождавшие Никиту ясачные татары. Две ваташки сблизились. Из толпы повстанцев выехал башкир с серьгой в ухе. Толмач ткнул локтем Демидова. — Сам султан! — Никита узнал противника. Однако он и виду не подал, что не впервые видит султана. Башкирский полководец высок, усы редкие, глаза непроницаемы. Конь под ним — чистокровный скакун. Держа горделиво лебединую шею, он взбил копытом снег. Демидов хмуро сдвинул брови и бросил. — Но! Рядом с башкирами играл золотистый конь. На морозном ветре из ноздрей коня валил пар. Конник с русской бородкой сидел молодецкий, натянул повод, позвякивали у дела. Все еще, глядя на башкира, Демидов подумал. — И у тех толмач. Так. Демидов перевел жгучие глаза на башкирского толмача. Разом обожгло сердце. — Что, признал хозяин? — насмешливо спросил Сенька-сокол. — Вот где довелось свидеться. Синие глаза Сенькины глядели на Демидова дерзко. Мороз разрумянил его обветренное лицо. Демидов скрипнул зубами, но сдержался. Башкир-султан поднял на заводчика черные глаза. — Что скажешь, бачка? Демидов сжал рукоятку плети. Рукоять хрустнула. Сдерживая гнев, Демидов подбоченился и спросил строго. «Старшой — Старшой? Башкир кивнул головой и показал в лог: Наше войско. Никита смолчал, разгладил бороду, от нее пошел порог. Видел Демидов в лагу большие скопища народу. Кабы не народ, дал бы он волю своей ярости. Топором покрушил бы голову супостатам осеньки первому. Но что поделаешь? Наказ царя строг, притом умен. Унял Демидов свое разгоряченное сердце, постражал и сказал султану. «Народишко вижу, а воинства что-то нет». Может, головешки за пики почитаешь? — Не балуй, хозяин. Ежели бы ты не посол, жихнул бы тебя по башке, — звякнул с Сенька. Но! — насмешливо удивился Демидов. — Без рукой, а чем подчует? Твою рученьку псы изгладали. Сокол дернул повод. Скакун взвился. Султан схватил Сенькиного скакуна за повод, осадил. Башкирский вожак сказал холодно. — Говори, бачка. Трудно было Демидову сдержаться, но оставался он невозмутим и сказал грозно. — Слушай, воры, во что вы великому государю изменили и в Казанском уезде? Да во многих местах села и деревни и церкви божии выжгли, а людей порубили и покололи. Башкир поднял злое лицо. — Мы не воры, мы честный народ. От обид и утеснения подняли мы меч на вас. Демидов запустил руку в бороду, теребил ее, терпеливо слушал. Башкир перевел глаза на Сеньку. «Скажи ему нашу думку!» Сокол вскинул голову и, дерзко глядя в глаза Демидову, сказал. «Доведи великому государю, что учинилось, доведает он. Наперед всего к нему, государю, к Москве, на прибыльщиков о всяких своих нуждах посылали мы свою братью». Есачных людей-челобитчиков, и те наши челобитчики были переиманы и биты кнутьем, а иные перевешаны, и отповеди им никакие не ученены. Так, шумно вздохнул Никита и глянул на Башкира. Султан внимательно следил за Сенькой и Демидовым. В ухе Башкира поблескивала серьга. Скакун переминался с ноги на ногу. — А еще что скажешь? — спросил Демидов. Сокол поправил лисий триух на голове. Султан снова кивнул ему головой. Сокол сказал. — Еще доведи до великого государя, чтобы он, великий государь, пожаловал. Велел с башкирцев, ватяков и черемисов ради их скудости облегчить кабалу. И пойдут в дома свои. Так. Демидов оглянулся на сопровождавших ясачных татар. Они и Толмач Махмед любовались башкирскими скакунами. — А еще чего скажешь? — сокол, не глядя на султана, добавил. — А еще холопьев на волю пусть великий государь отпустит. А ежели то не будет, дворян до да заводчиков резать будем. — Стало быть, русские холопы заодно с нехристями, — зло сказал Никита. — Кому нехристи, а нам — браты, и ворок у нас один. — Ишь ты как! — Демидов пожал плечами и вздохнул. — — Так. Вот что, ворюги, то, что вы поведали мне, неисполнимо. А воеводе князю до да великому государю доведу о том. Езжайте лучше по домам, так. Противники постояли друг против друга и молча разъехались. Конь под Демидовым шел рысцой, ветер обжигал его лицо. Заводчик огорченно думал. — Ишь ты, сказ-то короток, а дела длинны. Башкирские переговорщики повернули в становище. Сокол уговаривал султана. — Отпусти потешить душу. Нагоню да повяжу Демида, и делу конец. Башкир покачал головой. — Посланцев не бьют. Доброй дороги желают. В Сенькином сердце кипела кровь, тряхнул кудрями. — Эх, султанка, понапрасну выпустили подлого соглядатая. За султаном следом ехал Тархан Мамед. Он одобрительно кивал головой. Хорош, слова, говорит он. Разумные слова. На востоке вырастало облачко. Снежной поземкой дымился горизонт. В логи в сизых сумерках горели яркие костры башкирского воинства. Никита Демидов десять дней прожил в Казани, поджидая, чем кончится башкирское возмущение. Казанский воевода собирал и готовил в поход воинский отряд. Командиром этого отряда назначили Осипа Бертенева. Расхаживал Бертенев по купцам, выторговывал сено, овес. В кузнях под санные полозья клали железные полосы. По дешевым ценам Демидов отпустил то железо своих складов. Демидову нравилась хозяйственность и расторопность начальника. Сам заводчик тоже зря не терял времени. Хоть и тревожно было, но твердо верил Демидов в ненарушимость уклада и хлопотал по своим делам. На казанском торжке подыскал и сговорил плотников, отвез их в село Услон и ставил там свою пристань. Подле нее рубили склады под железо. Подходила весна, морозы отошли, под весенним солнцем звучала капель. Башкирские отряды после неудачных переговоров двинулись по арской дороге на Казань. Деревни были разорены проходившими отрядами. Тархан-Мамет со своей ватагой немало пожег русских сел, людей побил, а женщин взял в полон. При казанских посадах по ночам виднелись далекие зарево пожаров. Башкиры разбили воинские станы в тридцати верстах от Казани. Монахи перетрусили. Игумен перебрался в Кремль, а братья засела в монастырских стенах. Ворота закрыли на запоры. По Казанским улицам и в торговых рядах усилили караулы. У рогаток сторожили ратники. По приказу воеводы вокруг города возводили вал. Огни в домах гасили рано, с цепей спускали злых псов. Царское кружало временно закрыли, и целовальники попрятали хмельное. Один Демидов словно не чувствовал грозы. Каждое утро он надевал тулуп, садился в сани, клал под сиденье топор и ехал в услон. Плотники не один раз предупреждали заводчика. — Побаивайся, хозяин. Не равен час один едешь лесом, а вдруг в лесу ватага. — Но! — вылупил цыганские глаза Демидов. — А ежели я, скажем, не боюсь, а в руке топорик, что тогда? — Идолище", думали плотники. — Ни страху, ни совести. На снегу и на льду камы валялись обтесанные бревна и щепа. Пахло смолой. серила разбросанная пакля хозяина это сердило по что добро без толку теряете кричал он на плотников по что хозяйских копеек не бережете рады хозяйскому разору жили плотники в холодных бараках продувало в них хозяин заработанные гроши попридерживал работники подумывали о побеге демидов грозил за мной ни один грош ваш не сгибнет а кто в такую годину пред башкирским страхом сбегит «Воеводов железо закует! Работай, знай!» Во второй половине февраля отряд Осипа Бертенева выступил из Казани на Арскую дорогу. Воеводы Демидов с тревогой поджидали известий. После работы на стуже проголодавшийся Демидов ехал на воеводский двор. Надоедал воеводе расспросами об Арской дороге. Воевода сажал Демидова за стол, кормил, и оба подолгу обсуждали действия против царских супостатов. У Демидова в глазах жестокость, он твердо требовал. — К весне всех воров перевешать. Надоть мне пробиться на каменный пояс, да весной по каме царю пушки сплавить. Отсрочки тут не быть. Ежели мешкать будем, царь не порадует. Воевода и сам об этом знал, и потому послал Нарочного в Сергиевск городище. Просил воевода тамошнего станичного атамана Невежина идти на Белярск, обложенный возмущенными башкирами. Вскоре стало известно, что атаман невежен собрал две сотни русских казаков до да сотни Чувашей и пошел на башкирских батарей. В конце февраля пришли для воеводы радостные вести. Отряд Осипа Бертенева напал на башкирские скопища на Арской дороге, разбил и рассеял их. Остатки возмущенных в атак бежали по Дуфу. В то же время атаман невежен быстрым и внезапным ударом разгромил башкирских батарей под Белярском и освободил городок от осады. Никита Демидов торопил воеводу доделать дело. Заводчик рвался по Дуфу, а там к заводам. По настоянию его 22 февраля воевода выступил с полками из Казани. По деревням, по которым проходили русские полки, башкиры и татары изъявляли покорность. Из возмутившихся толп перебегали повинные. Воевода повинившихся отпускал с миром. Добрую сотню верст прошли полки. Башкирские скопища рассеивались, как дым. Воевода объявил восставшим прощение. В татарской деревеньке, окруженной русскими войсками, телохранители Тархана Мамеда, видя конец восстанию, повязали сонных султана и сеньку, посадили на паршивых кобыленок и повезли на воеводскую стоянку. За пленными ехал Тархан Мамед. Под ним горцевал Сенькин золотистый скакун. Скакун султана рысил приорканиной к тарханскому седлу. Тархан плевался и поносил своих недавних боевых товарищей. — Султанка — собак, и русский Сенька — собак. Один скакун мне, другой воеводе. Сенька-сокол со связанными за спиной руками в портках и в одной рубахе посажен был на кобылицу лицом к хвосту. Ехал он молча, в дырах рубахи синело застуженное тело. Башкир-султан рвал веревки, но они только глубже врезались в тело, он неистово ругал Тархана. В марте в Распутицу по Казанским садам на тополях и березах кричали прилетевшие грачи. Лед на Волге посинел, у берегов заливала вода, из оврагов низвергались шумливые ручьи. Вечерние зори за рекой стали сиреневыми, гасли поздно. Никита Демидов обладил пристань на услоне, приготовил амбары и поджидал половодья. Воевода во главе полков возвратился в Казань. За воеводой на санях везли с рогатками на шеях скованных султана до да Ага, попался Сокол, — обрадовался Демидов. — Стерял руку, а теперь плач по башке. Сокол, опустив на грудь голову, молчал. Пленных при возвратившемся войске не было. Никита удивился. — Неужто ты, воевода, всех перевешал? — По домам распустил. — Опасно, народишко, но не забежать. — Эх, жалость-то какая! — сердито сказал Демидов. — Ты подумай только, сколь рабочих рук отпустил. Воевода на это ничего не ответил.